«Эпилог. Господа, вы знаете, что кадровые перестановки в Ридне не были ни мирными, ни спланированными. Что обстановку в провинции можно описать словом «пожар» во всех смыслах. Я, как новый куратор, намерен вернуть Ридне спокойствие, не считаясь ни с чьими амбициями. Большую часть этих людей он видел впервые в жизни». Руководители Опергрупп, администраторы из районов и областей, еще три дня назад они были подчиненными Руфуса из Ридны. «Я открываю служебное расследование относительно господина Руфуса. Я вызываю его на допрос завтра, в 10 утра. Исполнение возлагаю на канцелярию. Я требую отчета по делу поджогов. Я хочу видеть план оперативных мероприятий. «Совещание сегодня, через час». «Дальше, сегодня же, я намерен посетить селение Тышка совместно с полицейской группой по делу новой инквизиции». Они переглядывались. Тяжело, растеряно, желчно, но без тени профессиональной настороженности. У Мартина заныло сердце. Как оперативники, все они ненадежны и слабы. Руфус был хорошим администратором. Администраторы здесь и сидят. «Господа, никто не чувствует в помещении чужого присутствия». Пауза. Удивление. Они даже не понимают, что он имеет в виду. «Кто из вас лично задерживал действующую ведьму в последние три месяца?» Пауза. «Но администраторы тоже нужны» почти с отчаянием сказал себе Мартин. «Давай», — пробормотал он в полголоса. «Даже бомба, разорвись она в этой комнате, не произвела бы такого впечатления». Они отшатнулись, они вскочили, кто-то поднял руки, пытаясь защищаться. Сработали ржавые оперативные рефлексы. Эгле, рассеяв морок, предъявила себя в кресле рядом с Мартином, тряхнула сиреневыми волосами ухмыльнулась кончиками губ. — Патрон? — пробормотал его заместитель. — Но это действующая ведьма. — Да, — сказал Мартин, которую никто из вас не выявил, что означает профнепригодность. — Господа, в ближайшие несколько месяцев Ридна будет худшим местом для карьерного роста. Ищите запасные варианты, я предупредил. — Но... «Действующая ведьма на свободе?» «Именно», — сказал Мартин. «В мир пришло кое-что новое, господа. Вы либо усвоите это, либо ваша судьба несчастливо сложится. Мир изменился. Я надеюсь, к лучшему». Они ему не верили. В комнате пахло адреналином, дорогими духами и холодным потом. И неясно, что пугало их больше. Свободная ведьма в этом кабинете или предчувствие больших перемен, таких, когда с треском рушится привычная реальность. Теперь у нас есть шанс. Он обвел взглядом комнату, проламываясь сквозь страх на их лицах. У нас есть надежда. Просто давайте ее не упустим. И он встретился с игле глазами.